Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать. 27 февраля 1869 года